5. А что случилось с Шими? Спустя какое-то время спросил Джейк. Роланд рассмеялся. Во-первых, его удивил вопрос, во-вторых, пробудил приятные воспоминания. Хм, он последовал за нами. Ему это далось нелегко. Иной раз приходилось идти через жуткие места. Меджис и Гелиад разделяли многие колеса пустующих земель, а кое-где жили совсем одичавшие люди. Их уже и людьми-то можно было назвать с большой натяжкой. Но Кай его хранила. И он объявился в Гелиаде к новогодней ярмарке. Он и его паршивый мул. «Капи!» — кивнул Джейк. «Капи!» — повторил Иш, следуя по пятам за мальчиком. Когда мы отправились на поиски башни, я и мои друзья, Шимми пошел с нами. Он. Но тут Роланд прикусил губу и больше ничего не сказал. Кардели? Спросила Сюзанна. Обезумевшая тетка. Умерла до того, как догорел праздничный костер, то ли от сердечного приступа, то ли от удара. «А может, от стыда?» — не согласилась с ним Сюзанна. «Или ужаснувшись тем, что натворила?» «Возможно. Осознать, что ты наделал, уже после того, как изменить ничего нельзя, сущий кошмар. Уж я-то знаю». «А что это там?» Джейк вытянул руку вперед, указывая на длинный участок автострады, полностью свободный от автомобилей. «Видите?» Роланд видел. Его глаза, похоже, видели все, но прошло не меньше пятнадцати минут, прежде чем Сюзанна различила на асфальте темные точки. Причем точно она не знала, то ли видит их, то ли думает, что видит. Но еще через 10 минут могла сказать, что видит. Обувка Шесть пар башмаков стояли в ряд поперек полос движения автострады. И семьдесят.